Василий Суриков. Годы жизни 1848-1916. Боярыня Морозова. 1887. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Василий Суриков один из самых значительных русских художников, мастер исторической живописи и портретист. Родился в Красноярске в семье чиновника. Родители принадлежали к старинным казачьим родам. В 1868 году принят в Петербургскую Академию художеств по ходатайству Красноярского губернатора, Замятнина. В 1876 году оканчивает Академию художеств с дипломом первой степени и переезжает в Москву. В 1881 году впервые выставляется на девятой передвижной выставке и становится членом товарищества. С 1908 года член Союза русских художников. Основные работы: Утро стрелецкой казни 1881, Боярыня Морозова 1887, Взятие снежного городка 1891, Покорение Сибири Ермаком 1895. Василий Суриков, признанный мастер исторической живописи, с самого детства интересовался историей Раскола XVII века. В Сибири, где прошло его детство, жило много потомков Раскольников, и по рукам ходили рукописные тексты житиями старообрядческих мучеников. Одной из самых известных, повесть о баяре Морозовой» — Суриков, возможно, прочёл ещё во время учёбы в Красноярском уездном училище в доме своей крёстной Ольги Матвеевны Дурндиной. По другой версии, с житием опальной боярыни, будущего художника познакомила его тётка Авдотья Васильевна, склонявшаяся к старообрядчеству, которая позднее стала одним из прототипов образа Феодосии Морозовой. Сюжет картины Сурикова Боярыня Морозова Достаточно точно соответствует тексту повести, где описывается, как 17-18 ноября 1671 года двух сестёр, Расколоу-учительниц, Феодосию Морозову и Евдокию Урусову, которых до того момента содержали в подклете московских палат Морозовых, отправили в Чудов монастырь. Когда сани с раскольницами поравнялись с монастырём, боярыня Морозова сложила длань в двуперстие И подняла руку вверх, осеняя себя крестом, и при этом цепь, сковывавшая её руки, бряцала на всю округу. Художник сам утверждал, что ключ к образу главной героини дала ему увиденная однажды ворона с чёрным крылом, которая билась о снег. Суриков долго искал подходящую модель для образа главной героини. Основная проблема заключалась в том, что черты морозовой должны были быть настолько яркими и выразительными, что не терялись бы в толпе людей, окружавших сани с Боярыней. Кроме того, образ должен был соответствовать известному описанию Феодосии Морозовой, оставленному протопопом Авакумом: "Персты рук твоих тонкостны, очи твои молниеносны, и кидаешься ты на врагов, аки лев". Художник нашёл подходящий типаж В лице старообрядки-ночтницы, приехавшей в Москву с Урала, некой Анастасии Михайловны. Портретный этюд был написан всего за два часа. В образе Еродиева художник изобразил московского бедняка, торговавшего огурцами, сидя на снегу, смеющегося купца. В левой части картины Суриков написал с сбывшего диакона Троицкой церкви в деревне Сухобуземская, расположенной недалеко от Красноярска. А Варсанофия а странника с посохом справа, с переселенца, которого художник однажды встретил по дороге в Сухобуземское. На картине представлен кульминационный момент противостояния Феодосии Морозовой и царя, поддержавшего церковные реформы. В центре медленно едущие розвальни с фигурой боярыни, облачённой в чёрное вдовье одеяние. Считается, что ощущение движения Появилась на картине лишь после того, как Суриков включил в число персонажей мальчика, бегущего за Санями. Толпа, окружающая Розвальни с боярней Морозовой, по-разному реагирует на её стоическую приверженность старой вере. Справа у Саней фигура сестры Феодосии Евдакии Урусовой, её верной соратницы, впоследствии добровольно последовавшей за ней в ссылку. Урусова Одетая в богато украшенный боярский наряд, сопровождает вазок с видом полной покорности судьбе. Диагональную композицию картины определяет расположение её главной героини. Точка исхождения всех линий на полотне, фактическим его центром, является поднятая рука Морозовой. Сани делят полотно на две части, причём справа группируются персонажи, сочувствующие боярни, а слева Её противники. При работе над картиной художник внимательно наблюдал за оттенками снега на полотне. Их насчитывается несколько десятков. Современники не случайно называли работы Сурикова цветовыми симфониями.